Как это мило, джадж! Я бы не сказал, что это мило. Это книга Иова. В ней нет ничего милого, Люси. Он закрыл Библию. Дни скорби объяли меня. Ночью ноют мои кости. И жилы мои не имеют покоя. Это о нем, Люси. О Ларе Андервуде. Я знаю, сказала она и вздохнула. «Если бы я только могла понять, что с ним происходит!» Джадж, у которого были свои подозрения на этот счет, промолчал. «Ведь это не могут быть сны», — сказала она. «Никто их больше не видит, кроме Джо. Но Джо — это особый случай». «Да, ты права. Бедный мальчик». «И все здоровы». по крайней мере, с тех пор, как умерла миссис Волман. Через два дня после Джаджа к ним присоединилась пара, назвавшаяся себя Диком и Салли Волманами. Люси казалось абсолютно невероятным, что гриб мог оставить в живых мужа и жену, и она подозревала, что брак их был гражданским и заключен был совсем недавно. Им было за 40 С первого взгляда было очевидно, что они очень любят друг друга. Потом, неделю назад, в доме старой женщины в Хеммингфорд-Хоуме Салли Волман заболела. Они оставались там в течение двух дней, безуспешно надеясь, что ей станет лучше. Она умерла. Дик Волман остался с ними, но теперь он был другим человеком, бледным, задумчивым и молчаливым. — Он принял это близко к сердцу, вам не кажется? — спросила она Джаджа Ферриса. — Ларик. «Это человек, который нашел себя в жизни достаточно поздно», — сказал джадж, прочищая горло. «По крайней мере, мне так кажется. Мужчины, которые находят себя поздно, никогда не бывают в себе уверены. В них сосредоточены все гражданские добродетели. Они активны, но никогда не бывают фанатиками. Они уважают факты и никогда не пытаются их искажать». Они чувствуют себя не в своей тарелке, на руководящей позиции, но никогда не способны уклониться от ответственности. Из них получаются лучшие демократические лидеры, так как они очень редко любят власть. Совсем напротив. А когда что-то случается, когда миссис Волман умирает... «Был ли это диабет?» – прервал джадж сам себя. «Вполне возможно». Синюшный цвет кожи, быстрое наступление комы. Возможно, возможно. Но если это так, то где был ее инсулин? Могла ли она позволить себе умереть? Было ли это самоубийство? Джадж задумался. Вы хотели что-то сказать, мягко напомнила Люси. Так вот, когда что-то случается, когда умирает Салли Волман от диабета, внутреннего кровотечения или какой-нибудь другой болезни, Такой человек, как лари начинает винить в этом себя. Человек, обладающий всеми гражданскими добродетелями, редко хорошо кончает. «Мне кажется, здесь скрывается еще кое-что», — грустно сказала Люси. Он вопросительно посмотрел на нее. «Как вы там говорили? Ночью ноют мои кости, и жилы мои не имеют покоя?» Он кивнул. «Не кажется ли вам, что это довольно точное описание влюбленного?» Он посмотрел на нее, удивившись, что она давно знает то, о чем он хотел молчать Люси пожала плечами и горько улыбнулась. «Женщины знают», — сказала она. «Женщины почти всегда все знают». Прежде чем он смог ей ответить, она ушла к дороге, где сидел Ларри, размышляя о «Анадин Кросс». «Ларри?» «Я здесь», — откликнулся он. «Почему не спишь?» «Замерзла», — сказала она. Он сидел на обочине, скрестив ноги, словно на сеансе медитации. «Не помешаю?» «Конечно». Она присела, и он обнял ее за талию. По оценкам Люси, они были сейчас в пятидесяти милях к востоку от Болдера. Если выехать завтра не позднее девяти... то Линча не смогут съесть уже в свободной зоне. «Свободная зона Болдера» — так выражался по радио человек по имени Ральф Брентнер, и он сказал в некотором смущении, что «свободная зона Болдера» — это просто их позывные. Но Люси название нравилось само по себе из-за своего звучания. Оно звучало правильно.